И вот как-то ночью, в дальних покоях, где, по моим соображениям, ни тимбрио, ни кто-либо другой не мог меня услышать, я, дабы оживить усталый мой дух, под звуки лють не спел одну песню, кое суждено было повергнуть меня в столь ужасное смятение, что я долгом своим почитаю сейчас вам ее исполнить. В каком я лабиринте очутился, видом своей безумной мечтой? Зачем мой мир душевный превратился в жестокую войну с самим собой? Ужель, едва я к жизни пристрастился, уснуть пора мне в сене гробовой? О, кто конец терзанием положит и победить мою болезнь поможет? Когда б я знал, что свет корить меня не станет за такую верность другу, а Бог спасет от вечного огня, Я без обид, без жалоб, без испуга, и, не колеблясь более ни дня, Сам предпочел бы яд и всталь недугу, Хоть и предвижу, что скорбить вдвойне Придется в темном царстве мертвых мне. Пусть счет потерян золоченым стрелом, Которые мне в сердце вонзены, Слепым башком в злодействах закоснелым. Пусть обречен в разгар своей весны, я стать до срока прахом охладелым. Я не ропщу на то, что без вины здесь на земле изведал муки ада. Они не только казнь, но и награда. Закон высокой дружбы мне к устам печать молчания приложил навечно. Лишь в дружбе обретаем мы бальзам от неизбывной горести сердечной. Лишусь я чести, душу я продам, но дружбы не пожертвую, конечно. Она утес надежной, чей гранит житейским бурем противостоит. Пускай мои незримые мучения и слезы, что бегут из глаз моих, и от мечты заветной отречения тому, кто мне милее всех остальных, лишь пользу принесут и облегчение. Я ж не боюсь страданий никаких. Покорно примирюсь с любой напастью, Коль другу дам ценою это счастье. Любовь, приди на помощь мне скорей, Отвагой закали мой дух пугливый, Мне в грудь решимость твердую пролей, В уста вложи язык красноречивый, Чтоб, став опорой лучшую моей, В борении с судьбой несправедливой, Меня на верный путь он выводил, В какой бы я тупик не угодил. Валют моего воображения так меня всегда увлекал, что я и тут не соразмерил силы своего голоса, место же это было не настолько укромное, чтобы Тимбрио не мог оказаться поблизости, и как скоро услышал он мое пение, то пришла ему в голову мысль, что всеми моими помыслами владеет любовь, и, о чем он заключил из слов песни, ни к кому иному, как к Нисиде. Постигнув истинные мои чувства, он не постиг однако ж истинных моих стремлений, и, превратно истолковав их, положил в ту же ночь удалиться и отправиться туда, где бы его невозможно было найти, только для того, чтобы я безраздельно отдался вспыкнувшей во мне страсти. Все это я узнал от его слуги, верного хранителя его тайн. Тот явился ко мне весьма печально и сказал, «Скорей, сеньор Силерию!» Мой господин, а ваш приятель Тимбрио хочет покинуть нас и сей же ночью уехать, куда этого он мне не сказал, а велел выдать ему на дорогу денег и никому не говорить, что он уезжает. При этом он строго-настрого наказывал, чтобы я ничего не говорил вам, а задумал он уехать после того, как услышал песню, которую вы только что пели. Судя по отчаянному его виду, я полагаю, что он и руки на себя наложить способен того -то, решив, что благоразумнее будет оказать ему помощь, нежели исполнять его приказания, я и обратился к вам. Только вы можете удержать его от безрассудного шага. С необычайным волнением выслушал я то, что сообщил мне слуга, и опрометью бросился к Тимбрио. Однако ж, прежде чем войти к нему в комнату, остановился посмотреть, что он делает». Он лежал ничком на своей постели, проливая потоки слез и испуская глубокие вздохи, и в его чуть слышном и бессвязном шепоте я различил такие слова. «Постарайся, истинный друг мой Селерию, сорвать плод, который ты вполне заслужил своими хлопотами и трудами, и не замедли, чтобы не повелевал тебе долг дружбу, дать волю своей страсти». Я же намерен укротить свою хотя бы и с помощью крайнего средства, с помощью смерти, от которой ты было избавил меня, когда столь самоотверженно и бесстрашно вышел один против множества злобных мечей, но который ныне я сам обрекаю себя, дабы хоть чем-нибудь отплатить тебе за твое благодеяние и, устранившись с твоего пути, предоставить тебе наслаждаться тою, что олицетворяет собой небесную красоту тою, что была словно создана амуром для вязчего моего блаженства. Об одном грущу я, милый мой друг, ведь я даже не могу проститься с тобой перед своим печальным уходом, но причиной его являешься ты, и это да послужит мне оправданием. О, Нисида, Нисида, красота твоя навек пленила того, кому смертью своей надлежит скупить вину другого, дерзнувшегося зерцать ее». Селерию, ее узрел, и не оценил он ее по достоинству, я перестал бы уважать его вкус, и, коли уж так судил мне Рок, то да будет ведомо небесам, что я все такой же друг Селерию, как он мне, и дабы показать это, пожертвовать Кимбрио своим счастьем, беги от своего блаженства, разлучись с Силерию и с Нисидой, двумя самыми дорогими и близкими тебе существами». Скитайся бесприютным странником по свету. Вдруг, заслышав шорох, в порыве ярости поднялся он со своего ложа, распахнул дверь, но, увидев меня, воскликнул Это ты, друг мой, в столь поздний час. Верно, что-нибудь случилось? Случилось то, от чего я до сих пор не могу опомниться, отвечал я. Не желая задерживать ваше внимание, скажу одно. В конце концов, мне удалось внушить ему и доказать, что он ошибся, что я точно влюблен, но не в Нисиду, а в ее сестру Бланку, и до того правдоподобно сумел я все это изобразить, что он мне поверил, а дабы у него не оставалось и тени сомнения, память подсказала мне строфы, которые я когда-то давно сочинил в честь одной дамы, носившей такое же имя. Ему я сказал, что они посвящены сестре Нисиды, И так они, кстати, тогда пришлись, что, хотя, быть может, вы и найдете это лишним, я все же не могу вам их не прочесть. Не зря вас бланкой белую назвали, ведь вы впрямь белее, чем горный снег. Лишь ваша благосклонность от печали меня способна излечить навек. И если бы вы с глаз меня прогнали, я собственной рукой прервал бы бег. Дней столь же черных, сколь вы белоснежны, А ваше имя светло, враг мой нежный. О бланка, в чьей груди гнездо тайком, Пленясь ее слепящей березною, Свил тот, кого зовут слепым башком. Покуда я иду стезей земною, Мне покажите взглядом и кивком, Что сжалились хоть малость надо мною, И пусть затем угаснет жизнь моя. Вознагражден за муки буду я. Хоть бланка очень мелкая монета, Дуката для меня она ценней, За тем, что в целом мире клада нету, Который бланки был бы мне нужней, Так будьте ж понижнее, зная это, С тем, кто так мало хочет в жизни сей, Что есть в ней для него одна приманка, Вы несравненная берянка бланка. Владея только бланкой одной, я бедняком прослыл бы, может, статься. Но если бы вы были бланкой той, богатства я не стал бы домогаться. Клянусь, я согласился бы судьбой с башмачником Хуаном поменяться, когда бы сумел вас, бланка, обрести в придачу к бланкам у себя в горсти. Башмачник Хуан. Легендарный персонаж, когда он засовывал руку в карман, то каждый раз находил там монеты-бланки. Силерио продолжил бы свой рассказ, если бы ему не помешали звуки множества свирелей и флейт, которые послышались у них за спиной. Обернувшись, они увидели приближавшихся к ним человек двенадцать, то были веселые пастухи, которые шли двумя рядами — В середине шел нарядный пастух с венком из жимолости и других цветов на голове. Шел он медленной и торжественной поступью, опираясь на посох, а все прочие пастухи, рукоплещи играя на своих инструментах, составляли красивое и необычное зрелище. Как скоро Элисио их увидел, то в том пастухе, который шел в середине, он узнал Доранью. А в почах всех соседей, пожелавших присутствовать на его свадьбе, среди них были также Тирсис и Дамон, которые отправлялись в селение, дабы повеселиться на свадьбе и почтить новобрачного. Среди них были также Тирсис и Дамон. Ошибка Сервантеса. Тирсис и Дамон были в числе слушателей Селерию. Подобные недоразумения нередко встречаются в Галатее. Однако же Тирсис, удостоверясь, что шествие прервало рассказ Селерию, попросил Селерия провести эту ночь в селении, где ему будет гостеприимнейший оказан прием, а он, где исполнит их желание, и закончит начатый рассказ. Селерию обещал. В это время подошли веселые пастухи, которые, зная Даранию и их друзей Тирсиса и Дамона, встретили их великую, в радость — и, возобновив музыку и возобновив веселье, продолжали начатый путь. И когда они уже приблизились к деревне, их слуха достигли звуки свирели, отвергнувшего любовь ленью, чего все присутствующие немалое получили удовольствие, ибо им был уже известен странный его нрав. Когда же ленью увидел и узнал их, то, не прерывая сладостного своего пения, приблизился к ним, а он вот что. Друзья мои, готов я был бы тут счастливцем счесть любого, когда бы, как рабов, не верк в от всех ваковы Амур тиран коварный и суровый. Я выбыгал бы землю, будь мне известно, что ступал по ней Тот, кто рассудку в немле, Не даст в душе своей Вздуть пламены и худший из страстей достоин мудрецом быть назван селенин, который занят весь Божий день трудом и потому не станет мишенью для стрелы, что сердце ранит. В награду за старанье он получает от овец приплод еще весной ранний, когда ж зима придет, он и под снегом корм для них найдет. Я с пастухом таким охотно бы ушел в лесные чаще, чтоб скрыться вместе с ним там от любви, все чаще моих безумных сверстников разящие. Мы встали на колени и воскурили лаган, из земли в сердечном умилении от зол и бед вдали молитву нашу к небу вознесли. Благое небо, будь защитой и оградою надежной тому, кто верный путь в угоду страсти ложной не склонен оставлять неосторожно. И ты ему, чтоб шею он под ермо в вине преклонил и, ослепленный ею, тебе не изменил, даруй побольше разума и сил. Когда Лениус закончил свою песню, все пастухи сердечно его приветствовали. Он же, услышав имена Терсиса и Дамона, которых он знал только понаслышке, пришел в восторг от их неожиданного появления и обратился к ним с такими словами. Каких похвал было бы достаточно, хотя бы они были наивысшими из тех, которые могло бы выискать красноречие, да бы суметь восхвалить и почтить ваше достоинство, прославленные пустухи, если бы только шалость и Амура не смешивались с глубоким замыслом ваших знаменитых творений? Однако, коль скоро вы уже впали от любви в чехотку, болезнь, по-видимому, неизлечимую, то хотя моя неотесанность, почитая и превознося редкостный ваш разум, платит вам свою дань, я все же не в состоянии не порицать ваши помыслы. «Если бы твои помыслы, благоразумные Леня, не были затемнены ложными представлениями, — выгрозил тифсис то увидел бы ясность наших помыслов, и хотя это любовные помыслы, они заслуживают большей славы и похвалы, нежели вся глубина и рассудительность, которые они могли бы в себе заключать». «Не больше, Тирсис, не больше, — сказал Ленью, впрочем, мне хорошо известно, что против столь многочисленных и столь ожесточенных врагов доводы мои бессильны. Если бы ты и привел их, — вмешался Элисио, — то все те, кто здесь присутствует, являются такими друзьями истины, что без малейшей насмешки дали бы тебе отпор. Из этого ты можешь заключить, ленью как далек ты от истины» ибо здесь нет ни одного человека, который согласился бы с тобой и признал твою правоту. «Почисти сказать, — молвилу Ленью, — тебя твоя истина не спасет, Элисию. Пусть тебе скажет об этом воздух, наполненный вечными вздохами, и трава этих лугов, политая твоими слезами, и стихи, которые ты вырезал как-то на коре буков этой рощи, ибо по ним видно, что представляет собой то, что ты восхваляешь в себе и что порицаешь во мне. Элисия не оставил бы этих слов без ответа, когда бы присутствующие не увидели, что к ним приближаются прекрасная Галатея и благоразумные пастушки Флориса и Теолинда, которая, дабы ее не узнали Дамон и Тирсис, закрыла прекрасное свое лицо белой вуалью вновь прибывшие были радостно встречены пастухами, особливо Элисио и Арастро, которые при виде галатеи пришли в такой чрезвычайный восторг, что Арастро не смог сдержать его, и дабы его выразить, без чьей бы то ни было просьбы, сделал знак Элисио, чтобы тот заиграл на свирели, под звуки которой он веселым и сладостным голосом спел эту песню. «Тем очам, что солнцем стали для меня во мраке лет, я душой лечу вас след». Где бы они ни заблистали, Ибо верного пути к мирной и счастливой доле, Мне без них в земной юдоли всеконечно не найти. Но беда тому, кто ччится, их лучами взор согреть. На светило посмотреть, значит, зрение лишится. Вот и я впирялся в них, А теперь плачусь за это, Лишь они источник света Для слепших глаз моих. Я готов отдать все силы, поступиться жизнью рад, Только б милосердный взгляд бросили мне очень милый. И покорно в гроб сойду, коли вижу при свидании, Что читаю в их сиянье не взаимность, а вражду. Чувства, движущее мною, сохраню я навсегда, И покажутся года мне минутой одною. Времени не погасить пламя, что во мне пылает, и меня испепеляет, чтобы тут же воскресить. Я в могиле мучегарной до кончины погребен, и судьбою обречен жить, как феникс легендарный, потому что вновь и вновь возрождаюсь, умирая, и горю, но не сгораю на костре твоем любовь. Изгубил бы, несомненно, рок меня во цвете дней, если б в памяти моей не хранился клад бесценный. Образ той, кто на земле мне стократ дороже права, чем богатство, знатность, слава и корона на челе. Жить как феникс легендарный, потому что вновь и вновь возрождаюсь, умирая. Феникс в египетской мифологии птица, сгоравшая при приближении смерти и снова возрождавшаяся из своего пепла, символ вечного обновления. На этом Эрастро кончил свое пение, одновременно с его пением кончился и путь в село. И там Кирсис, Дамон и Селерия собрались в доме Алисию, дабы не упустить случай узнать, чем кончится рассказ Силерию. Прекрасные пастушки Галатея и Флориса, пообещав прийти завтра на свадьбу Даранию, расстались с пастухами, все же присутствующие, или вернее большинство присутствующих, остались с женихом, а пастушки вернулись домой. И в ту же ночь Силерию по просьбе своего друга Эрастро, а еще потому что Силерию не хотелось возвращаться в пещеру, закончил свою историю, как это будет видно из следующей книги. Конец второй книги.